Часть пятая. Людвиг. Спал я долго и вполне хорошо. Воспоминания, которым я так самозабвенно предался вечером, вплоть до поздней ночи, не повлияли при всей горечи на ритм моей жизнедеятельности. Натренированный строгим распорядком дня, коему я подчинил себя, когда впервые после тридцати осознал, что я тоже подвержен обычному делу старения, Проснулся я только после 8 часов, не помню никаких снов, ни хороших, ни плохих. Голова не болела, однако вставать не хотелось. И этому нежеланию я ничуть не противился. С определённого времени отказываюсь видеть в нём дурную привычку, а принимаю его как благотворный признак праздно ленивой молодости. Стало быть, я продолжал лежать. Сон воздвиг между мною и встречей в пятницу вечером какую-то стену, ветрозащитную полосу. за которой я чувствовал себя, по крайней мере, на время укрытым. Не то чтобы в это утро Люция улетучилась из моего сознания, но она снова обрела блую абстрактность. Абстрактность. Именно, когда Люция в Острове так загадочно и жестоко исчезла из моей жизни, у меня не было поначалу никакой практической возможности её разыскивать. А по мере того, как после демобилизации проходили годы, Я мало-помалу терял интерес к такому поиску. Я убеждал себя, что Люция как бы не любил я её, какой бы единственной она не была для меня, совершенно не отделим от той ситуации, при которой мы встретились и полюбили друг друга. Мне казалось, есть определённая ошибка в рассуждениях человека, отгораживающегося любимое существо от тех обстоятельств, при которых узнал его. и в которых оно существует, и пытающегося в упрямом внутреннем сосредоточении очистить его от всего, что не является собственно им, а стало быть, и от истории, ими вместе прожитой, и создающей контур их любви. Я, признаться, люблю в женщине не то, чем она есть сама по себе и для себя, а то, чем она обращена ко мне, чем становится для меня. Я люблю ее как персонаж нашей общей истории. Что являла бы собой фигура Гамлета без Эльсинорского замка, без Офелии, без тех конкретных обстоятельств, в какие он попадает? Чем бы он был без текста своей роли? Чем бы был он, абстрагированный от всего этого? Что осталось бы от него, кроме некой пустой, немой иллюзорной фигуры? Иллюзия, лишённая островских окраин, рос, просунутых сквозь проволочную изгородь, Лишённая своего поношенного платья, как и моих собственных изгнанических недель, и затяжной безнадёжности, перестала бы, скорее всего, быть той Люцией, которую я любил. Да, я так это понимал, так это объяснял себе, и по мере того, как проходил год за годом, начинал едва ли не бояться встречи с ней, ибо знал, что встретились бы мы в таком месте, где Люция уже не была бы Люцией, и мне нечем было бы надвязать оборвавшуюся нить. Конечно, тем самым я о ней хочу сказать, что перестал любить ее, что позабыл ее, что ее облик как-то померк во мне. Напротив, она жила во мне в образе тихой ностальгии, я грезил о ней, как грезит о чем-то безвозвратно потерянном. И именно потому, что Люция стала для меня чем-то безвозвратно прошлым, чем-то, что постоянно живет как прошлое, но мертво как настоящее, она постепенно теряла в моем воображении свою телесность, материальность, конкретность. И чем дальше, тем больше становилась некой легендой, мифом, занесённым на пергамент и в металлической шкатулке, помещённом в основу основ моей жизни. Возможно, именно потому могло случиться совсем невероятное. В кресле парикмахерской я засомневался, её ли это облик. И потому, возможно, на следующее утро у меня, а дурманиного пауза сна, возникло ощущение, будто вчерашняя встреча не была реальной. что и она должна быть из области легенды, пророчества или загадки. Если в пятницу вечером я был ошеломлен реальным присутствием Люции и отброшен внезапно назад в давнюю пору, когда она безраздельно царила, в это субботнее утро я уже со спокойным и в волю отоспавшимся сердцем лишь спрашивал себя, зачем я встретил ее. Неужто история с Люцией должна иметь еще продолжение? Что означает эта встреча и... О чём она хочет сказать мне? Разве истории, кроме того, что они случаются, что существуют, что-то ещё и говорят? Пожалуй, мне не зачем подчёркивать, что человек я вполне трезвый. Но, возможно, во мне всё-таки осталось нечто от иррациональных суеверий, как, например, эта странная убеждённость, что всячески всякие истории, случающиеся со мной в жизни, имеют ещё и какой-то особый смысл, ещё что-то означают. что жизнь своей собственной истории рассказывает что-то о себе, что она постепенно выдает нам какие-то свои тайны, что предстает перед нами как ревус, чей смысл надо разгадать, что истории, проживаемые мною в жизни, являют собой мифологию этой жизни, а в этой мифологии ключ к истине и тайне. Обман ли это? Возможно, даже вполне вероятно. Но я не могу избавиться от потребности неустанно разгадывать свою собственную жизнь, Словно в ней и в самом деле скрыт какой-то смысл, значение, истина. Я не могу избавиться от этой потребности, даже если бы она и не была ничем иным, как потребностью некой игры. Такой же игры, как разгадывание ребусов. Итак, я лежал на скрипучей кровати в гостинице, и в голове моей носились мысли о Люции, на сей раз вновь превращённые в отвлечённое понятие в чистый вопрос. Гостиничная кровать была, как я уже заметил и вправду, скрипучая. И когда в полной мере я осознал это её свойство, вспыхнуло во мне внезапно оглушающее мыслегиление. Словно скрипучее ложе было голосом, зовущим меня к обязательствам. Я вздохнул, сбросил ноги с кровати, сел на её край, провёл рукой по волосам, взглянул в окно на небо и наконец встал. Встреча с в пятницу с Люцией, какой бы нематериальной ни, ни казалась она в следующий день, Однако вбирало в себя и притупляло мой интерес к Гелене. Интерес столь всепоглощающий ещё несколько дней назад в эту минуту от него оставалось лишь сознание интереса, интерес переведённый на язык памяти, ощущение обязательства по отношению к утраченному интересу, который, как убеждал меня рассудок, непременно вернётся ко мне во всей своей остроте. Я подошёл к умывальнику, сбросил пижамную куртку и до упора открыл кран. протянул руки под струёю воды и с какой-то торопливостью полными горстями стало плескивать шею, плечи, всё тело, растёрся полотенцем. Хотелось разогнать кровь. И всё потому, что я вдруг испугался, испугался своего равнодушия к приезду Елены. Испугался, как бы это равнодушие нынешнее моё равнодушие не помешало мне воспользоваться тем счастливым случаем, что выпал лишь однажды, и вряд ли представится во второй раз. Я решил как следует позавтракать, а затем выпить рюмку водки. Я спустился вниз в кафе, но обнаружил там только груду стульев, жалобно торчащих ножками вверх на незастланных столах и старушенцию в грязном переднике, елозившую между ними. Я пошел в бюро обслуживания и спросил портье, что сидел за стойкой, погруженной в мягкое кресло и глубокую безучастность, могу ли позавтракать в гостинице. И, бровью не поведя, он сказал, что сегодня у них в кафе выходной. Я вышла на улицу. Был прекрасный день, облачка лениво ползли по небу, и легкий ветерок взбивал с тротуара пыль. Я поспешил на площадь. В мясной лавке стояла толпа молодых и пожилых женщин. Они, держа в руках кошелки и сетки, терпеливы и тупо ждали, когда же дойдет до них внутри магазина очередь. Среди пешеходов, бредущих или спешащих по улице, минуты позже мое внимание привлекли те из них, что держали в руке, будто миниатюрный факел, фунтик, Под розовой шапочкой морожено вылезали его. И вот я уже на площади. Там стоит широкий двухэтажный дом с двумя башенками по обеим сторонам крыша. По фасаду первого этажа размещаются четыре витрины, и над каждой стеклянные люнеты. На одном из них нарисован трое мужчин в национальных костюмах с открытыми ртами. Они обнимают друг друга за плечи. На другом изображены мужчины и женщины тоже в национальных костюмах. На третьем подсолнечник, на четвёртом бочка вина. Там кафе самообслуживания. Я вошёл внутрь. Это было большое помещение с кафельным полом, со столами на высоких ножках, у которых стояли люди, уплетали бутерброды, и пили кофе или пиво. Здесь мне не захотелось завтракать. С самого утра меня преследовал образ плотного завтрака с яйцами, копчёным салом и стопкой спиртного, который вернул бы мне утраченную жизненную способность. Я вспомнила, что чуть подальше, на другой площади, с маленьким парком и барочной скульптурой, есть еще одна харчевня. Пусть и не очень-то привлекательная, но меня бы вполне устроило. Окажись, там стол, стул и один единственный официант, от которого я получил бы желаемое. Я прошел мимо барочной скульптуры, постамент подпирал святого, святой облако, облако ангела, ангел подпирал еще одно облачко. На этом облачке сидел опять же ангел, уже последний. Было утро. Я осознал эту очевидность вновь, когда пригляделся к скульптуре. К этой трогательной пирамиде святых облаков и ангелов, которые здесь в тяжелом камне изображали небеса и их высоту, в то время как подлинные небеса были бледно-бледно, по-утреннему голубыми и непостижимо далекими от этого пыльного осколка земли. Я пересек парк с опрятными газонами и скамейками, но при этом достаточно голый, чтобы не нарушать атмосферу запыленной пустоты. Взялся за ручку двери, ведущей в ресторан. Закрыто. Я начинал понимать, что желанный завтрак останется сном. Не это напугало меня, ибо с ребячливым упорством я считал сытный завтрак решающим условием успеха предстоящего дня. Я осознал, что районные города не принимают в расчёт чудаков, желающих завтракать сидя, и что двери своих харчевий до не открывают много позднее. Так, не пытаясь уже искать какое-либо иное заведение, Я повернулся и снова пересек парк в обратном направлении. И вновь навстречу попадались люди, несущие в руке фунтик под розовой шапочкой. И вновь я подумала, что фунтики похожи на факелы. И что в этом сходстве, пожалуй, есть и определенный смысл, поскольку эти факелы на самом деле не факелы, а пародия на факелы. И то, что они с такой торжественностью несут в себе этот розовый след у слады, вовсе не наслаждение, а пародия на наслаждение. который, вероятно, выражает неизбежную пародийность всех факелов и наслаждений этого запыленного провинциального городишки. А затем я смекнул. Если пойти навстречу этим лижущим светоношам, они наверняка доведут до какой-нибудь кондитерской, в которой, надо надеяться, будет столик и стул, а, возможно, и черный кофе с пирожным. Они привели меня не к кондитерской, а к молочному кафе. Там стояла большая очередь, ожидавшая какао или молока с рогаликами. Были там и столики на высоких ножках, за которыми пили и ели. Но в заднем помещении я сразу же углядел столики со стульями, правда уже занятые. Что ж, я встал в очередь, и через три минуты суетливого ожидания купил стакан какао и два рогалика. Затем пошел к высокому столику, на котором стояло примерно шесть опорожненных стаканов, отыскал ничем не залитое местечко и поставил туда свой стакан. Поехал я с удручающей быстротой. Не более как минута через 3 я снова оказался на улице. Было 9:00 утра, в моём распоряжении оставалось почти 2 часа времени. Елена вылетела сегодня первым самолётом из Праги и в Брно должна была сесть на автобус, который приходит сюда около 11:00. Эти 2 часа, значит, будут совершенно пустыми и совершенно бесполезными. Я мог, конечно, пойти поглядеть на старые места детства, в сентиментальной задумчивости остановиться у родного дома, где до последних дней жила моя мама. Воспоминаю о ней часто, но здесь, в городе, где ее бренные останки втиснуты под чужой мрамор, воспоминания о ней как-то отравлены, примешивались к ним чувство былого бессилия и ядовитая горечь, а этому я пытаюсь противиться. И так мне ничего не оставалось, как посидеть на площади на скамейке, минуту спустя снова встать, подойти к витринам магазина, в книжной лавке просмотреть название книг, наконец, придя к спасительной мысли, купить в табачном киоске Руди право, снова сесть на скамейку, пробежать глазами ничем не примечательные заголовки, прочитать в зарубежной рубрике два занятных сообщения, снова подняться со скамейки, сложить Руди право и в полной невредимости всунуть в мусорный ящик, затем побрести к храму, остановиться перед ним, поглядеть вверх на его две башни, Потом подняться по широким ступеням храма на паперть, а уж там войти в него, войти робко, чтобы люди понапрасну не возмущались, что вошедший не осеняет себя крестным знамением. А явился сюда лишь пройтись, как ходит по парку или по опустевшему проспекту. Когда в храме прибавилось прихожан, я стал смотреться среди них чужаком, не знающим, где ему встать, как склонить голову или сложить руки. И тогда я снова вышел на улицу, взглянул на часы, и установил, что мне по-прежнему предстоит долгое ожидание. Я пытался возбудить мысли о Гелене, хотелось думать о ней, чтобы как-то использовать эти затянувшиеся минуты, но мысль о ней никак не желала раскрутиться, не желала сдвинуться с мертвой точки. И самое большое, что ей было под силу, это вызвать в моем воображении лишь внешний облик Гелены. Впрочем, известное дело – Когда мужчина ждёт женщину, он с трудом находит в себе способность думать о ней. Ему ничего не остаётся, кроме как прохаживаться взад вперёд, более спокойно или менее, поддаё застывшим образом. И я прохаживался. Чуть наискосок против храма, перед старым зданием ратуши, нынешним городским национальным комитетом, я увидел, что где-то 10 пустых детских колясок. Трудно было достаточно быстро объяснить себе это явление. Минуты позже какой-то молодой человек пригнал запыхавшись к этим стоявшим коляскам ещё одну. Сопровождавшая его женщина, несколько взвинченная, вытащила из коляски свёрток белой материи и кружев, содержащий несомненно ребёнка, и они оба поспешили в ратушу. Помятуя о полуторачасовой паузе, которую надо было убить, я последовал за ними. Уже на широкой лестнице стоял изрядный зевак. И по мере того, как я подымался по ней, их становилось все больше, и особенно много скучилось в коридоре второго этажа. Выше лестница была снова пустой. Событие, ради которого люди собрались здесь, должно было, по-видимому, происходить именно на этом этаже. Скорее всего, в помещении, куда вела из коридора дверь, распахнутая настижь и заклиненная толпой. Войдя, я очутился в маленьком зале, где стояло рядом семь стульев. А на них восседали люди, похоже, ожидавшие какого-то представления. В глубине зала возвышался помост, на нём удлинённый стол, покрытый красной материей. На столе ваза с большим букетом цветов. На стене позади помоста декоративно присборен и государственный флаг. Перед помостом в метрах в трёх от первого ряда зрителей полукругом стояло восемь стульев, а в противоположном кольце залчик и небольшая фисгармония с открытой клавиатурой, над которой клонил лысую голову очкафста старик. Несколько стульев в рядах зрителей ещё пустовали. Я сел на один из них. Долгое время ничего не происходило, но люди отнюдь не скучали. Наклоняясь друг к другу, они перешептывались, и, очевидно, были преисполнены ожидания. Между тем, мало-помалу набились в зал и те, что до этого стояли кучками в коридоре. Одни заняли оставшиеся свободные стулья, другие выстроились вдоль стен. Наконец началось ожидаемое действие. За помостом открылась дверь. В ней появилась дама в очках и коричневом платье с длинным тонким носом. Оглядев в зал, она подняла руку. Люди вокруг меня примолкли. Затем дама сделала шаг другой назад к тому помещению, из которого вышла. Похоже, кому-то там кивнула или что-то сказала. Но тотчас снова вернулась на прежнее место и прижалась спиной к спине. В эту минуту я успела заметить на ее лице, хотя она была обращена ко мне профилем, торжественную застывшую улыбку. Во всём наблюдалась удивительная синхронность. Ибо одновременно с появлением улыбки раздались за моей спиной звуки физгармонии. В 2 метрах секундами позже в двери у помоста появилась молодая золотоволосая женщина, румяная, пышно завитая, накрашенная, со испуганным выражением на лице, завёрнутым в белое младенцем на руках. Очкастая дама освобождая ей дорогу, ещё сильнее прижалась к стене, а с её улыбка настоятельно побуждала бабательницу ребёнка пройти вперёд. И бабательница ребёнка пошла. Пошла неуверенным шагом, прижимая к себе младенца. За ней вынурно следующая женщина с младенцем на руках, а следом гуськом целая вереница ей подобных. Я всё время наблюдал за первой. Она смотрела сперва куда-то под потолок, потом опустила взгляд, и он явно встретился с чьим-то в зрительном зале. Растерявшись, она тут же отвела взгляд и улыбнулась. Но эта улыбка, видно было, каких усилий она ей стоила, быстро стерлась, и после нее остался лишь застывший в судороге рот. Все это разыгралось на ее лице в течение двух-трех секунд, она успела отойти от двери метров на шесть. Поскольку шла она по ровной прямой, и не свернула вовремя к полукругу стульев, очкастой коричневой даме пришлось в мгновение ока отлепиться от стены, лицо ее чуть омрачилось, подскочить, слегка коснуться ее рукой и указать направление, по какому ей надо бы идти. Женщина быстро исправила промашку и двинулась вдоль полукруга стульев, сопровождаемые основными обладательницами детей. Всех их было восемь. Пройдя, наконец, предписанный путь, они встали спинами к публике, каждый перед своим стулом. Чикасто дама махнула рукой вниз. Женщины постигли этот жест не сразу, а лишь постепенно. Всё время спинами к публике стали усаживаться вместе с завёрнутыми младенцами на стулья. С лица Чикасты дамы сошла тень забоченности. Она, снова улыбаясь, направилась к полуоткрытой двери заднего помещения, остановилась в ней на мгновение и затем опять несколькими быстрыми шагами отступила в зал и прижалась к стене. у двери появился мужчина лет двадцати в чёрном костюме и белой рубашке. Воротник, украшенный ярким галстуком, врезался ему в шею. С опущенной головой и вихляющей походкой он двинулся в путь. За ним шли следующие семеро мужчин разного возраста, однако все до единого в тёмных костюмах и праздничных рубашках. Они обогнали стульи, на которых сидели женщины с детьми, и остановились. Но в эту минуту уны из них стали проявлять явное беспокойство. озираясь вокруг, будто чего-то искали. Очкастая дама, на ее лице мгновенно появилась уже знакомая тень озабоченности, с ее же минуту подскочила, когда один из мужчин шепнул ей что-то, согласно кивнула, и растерянные мужчины вмиг поменялись местами. Очкастая дама вновь восстановила улыбку и снова подошла к двери у помоста. Но ей уже не пришлось ни кивать, ни подавать знака. Из двери вышла новая группа. Надо сказать, на сей раз это была группа дисциплинированная и толковая. шагающая без всякого замешательства и с изяществом почти профессиональным. Она состояла из детей лет десяти, они шли друг за другом, мальчик и девочка попеременно. На мальчиках были длинные темно-синие брюки, белые рубашки и красные галстуки, один конец которых свисал на спине, а два других завязаны узлом под горлом. На девочках были темно-синие юбочки, белые блузки и на шее тоже красные галстуки. Все несли в руках букетики роз, шли, как уже сказано, уверенно и естественно, и не в полукружье стульев, как предшествующей группки, а прямо вдоль помоста. Они остановились и сделали поворот налево. Таким образом, их шеренга, растянувшаяся под помостом по всей его длине, обратилась лицом к полукругу, сидящей к женщинам и к зрителям. Прошло несколько секунд, у дверях у помоста снова появилась фигура, на этот раз никем не сопровождаемая, и двинулась прямо к помосту за длинный стол, покрытый красной материей. Это был мужчина средних лет с голым черепом. Шёл он степенно, выпрямившись в чёрном костюме, в руке держал красную папку. Он остановился у середины стола и, повернувшись лицом к публике, слегка поклонился ей. Теперь стало видно, что у него обрёл глы лицо. А на шее широкая красно-сине-белая лента. Оба конца, которые скреплялись большой золотой медалью, висевшей примерно на уровне живота. Когда он кланялся, она слегка поворачивалась над столом.